Глава шестая. Звуки бака. «Когда же?» — спросила Шурочка. Она прижимала к груди эмалированный бак с огурцами и глядела на Васю. «Чего когда?» «Когда полюбил!» «Да пока ты ползала взад-вперед. Нахлынула!» Тогда ползем вон туда, — сказала Шурочка, и, толкая перед собой бак с огурцами, она поползла на четвереньках в ту сторону, где бурьян был погуще. Вася тронулся за ней. Вставать на ноги и подниматься во весь рост было неловко. Влюбленные, казалось им, должны ползти. Забравшись в глубину бурьяна, девушка оглянулась. — А я что, тебе понравилось, да? Хочешь огурца? «Очень понравилось. Хочу». «И ты мне понравился», — сказала Шурочка, выбирая огурец по укропистей. «Потом понравился, когда я выползла назад с баком. Ты так жутко на меня глядел». Вася и сейчас глядел на неё самым неожиданным образом, и Шурочка глядела в ответ, а в воздухе над ними что-то происходило, что-то шевелилось, возникали какие-то запахи и дуновения, какая-то пыль, отблески и дрожь. Всё это взятое вместе постепенно складывалось в небольшое облако, которое все расширялось, расширялось. Скоро это было уже совершенно круглое облако, которое имело полтора метра в диаметре. Это было облако взаимной любви, которое и колебалось над бурьяном. Когда облако окончательно сформировалось, Шурочка достала из бака еще один огурец, обдула его, обтерла, кокетливо поцеловала этот огурец и, хихикнув, протянула Васе. Куролесов схватил огурец, бешено откусил с хрустом, прожевал, проглотил и, чувствуя, что становится круглым болваном, поцеловал огрызок огурца и передал через бак даме. Прикрыв глаза, она многозначительно заглотила остатки поцелуев. — А мама дала мне телеграмму. Приезжай за огурцами. «Ну, я и поехала, а ты там, в погребе, вот уж не ожидала!» «Да и я-то сижу, зрение в темноте тренирую, вижу, рука. Ну, думаю, надо кидаться. Кинулся, а это ты!» «Я и влюбился!» Тут Вася придвинулся к девушке поближе, хотел ее обнять, да бак с огурцами мешался. Он отодвинул бак, но Шурочка вернула бак на место. Тогда Вася обеими руками обхватил и Шурочку, и бак. Бака попалась в его объятие побольше. Куролесов изловчился и через бак поцеловал девушку в щеку. «Убери бак», — сказал он. «Ни за что». «Так и будем разговаривать. Через бак». «Ага», — хитрила Шурочка. «Ага». «Ну ладно, согласен», — сказал Вася, а сам хитроумно пополз вокруг бака к ней, но она уползла на другую сторону. «Давай еще по огурчику», — сказала она. Пыльные цветы бурьяна склоняли над ними свои буйные головы, и случайные прохожие никак не могли понять, что за звуки доносятся из придорожной канавы. А это был хруст огурцов и поцелуи. А уж редкие гулкие звуки — Это были удары Васиной головы об бак.